Глава 4 Дом семьи Кройтору. Ночь была спокойной. Благодаря Стефану, который мирно устроился в большом кресле в комнате Эйш, девушка смогла уснуть и, к счастью, проспала до самого утра практически без сновидений. Когда они спустились вниз, в зале уже стоял приятный аромат свежей выпечки, и чесночного масла. «Доброе утро!» — крикнула им Илинка, продолжая мыть посуду. «Все уже на столе!» Мусака, которую женщина успела разложить на тарелке, была еще горячей и щедро посыпанной зеленью. Стефан с улыбкой пододвинул тарелку эйш, быстро принявшись за свою порцию. «А шофранка еще не спускалась?» — спросила девушка наслаждаясь каждым кусочком запеченного блюда. «Она ушла с первыми петухами», — ответила ей Илинка, продолжая громыхать с кухни. «Никогда не задерживается надолго». «Понятно», — сказала Эйш, рассматривая незамысловатые украшения на подоконнике, которые также состояли из чеснока. Заметив ее взгляд, Стефан усмехнулся. «Подушку не проверяла». Там тоже вполне могло быть что-то такое. Девушка удивленно вскинула бровь, но не успела ничего ответить. Дверь со скрипом отворилась, и на пороге постоялого двора появился слегка беспокоенный Михай. Он мял свою старую шапку мозолистыми руками и быстро отодвинулся от двери, пропуская внутрь молодого могильщика. «Я не смогу проводить вас до дома!» «Но Фейн с удовольствием сделает это!» Он как-то странно отводил взгляд от парня, словно старался не смотреть ему в глаза. Те, на удивление, были необычного цвета, светло-серые и до сего эйш не встречающиеся. «Доброе утро!» — не обращая внимания на повисшее в воздухе напряжение, произнес парень, пожимая руку Стефану. Даже Илинка затихла на кухне, стоило ей заметить, кто сегодня переступил порог ее скромного дома. Спасибо, что проводишь нас, как ни в чем не бывало, ответил ему Стефан, продолжая свой завтрак. Далеко нам идти? Нет, не очень, но местные. Фейн с усмешкой повернул голову в сторону Михая, бояться его, как огня. Мне пора, к удивлению, Эйш произнес мужчина тут же выйдя за дверь. Михай не был похож на человека, который так легко бы позволил с собой разговаривать какому-то сопляку, но все же, даже не одарив суровым взглядом дерзкого могильщика, спокойно ушел, не попрощавшись. «Что-то не так с домом?» — как можно тише спросила Фейна девушка, заставляя парня заговорчески к ней наклониться. Он слишком близко пододвинулся к ее лицу, вынудив Стефана оторваться от своего завтрака. Скорее с людьми, так же внезапно отстранился от нее Фейн, слегка потягиваясь на своем месте. — Семья Кройтору тут всем известна, правда, Илинка? — крикнул он женщине, отчего та резко уронила, по-видимому, одну из тарелок. Громко выругавшись, Илинка все продолжала причитать, но так и не ответила парню. «Если вы закончили, то пойдемте, а то я боюсь, старушка совсем разнервничается», сказал он, поднимаясь со своего места. Погода, на удивление, была мрачной и пасмурной, что совершенно не свойственно для этого времени года. Тучи, казалось, заволокли небо, а холодный ветер неприятно обдувал кожу заставляя Эйш посильнее застегнуть свою кофту. Деревня вновь выглядела безлюдной и пустой. Даже любопытные ребятишки не бегали по улицам, наблюдая за удаляющимися гостями. После вчерашнего вечера Эйш была рада не встретить ни одного жителя. Осадок от увиденного все еще давала себе знать, и девушка молча брела за мужчинами, которые спокойно обсуждали какие-то мелочи. Стефан что-то с воодушевлением рассказывал Фейну, а тот лишь молча кивал, иногда кидая взгляды в сторону девушки. Он казался слегка странным и совершенно не вписывался в атмосферу отдаленной румынской деревни. Да и жители то ли избегали его, то ли и вовсе боялись. Внешне он также был не схож с остальными, хотя его работа, наверное, не подразумевало частое нахождение под палящим солнцем, да и кладбище Берговицы всегда скрывалось в тени высоких деревьев. — Ты давно живешь здесь? — стараясь опустить формальности, спросила девушка, так как парень сразу же обращался к ним на «ты». Фейн замедлился, стараясь поравняться с Эйш, и задумчиво поднес палец к подбородку. — Года три, не больше, — наконец-то ответил он, одарив девушку легкой улыбкой. «Поэтому до сих пор относятся к тебе, как к чужаку», произнес Стефан, также остановившись неподалеку. «Верно», усмехнулся парень, наклоняя голову. «Люди в Берговице не любят чужаков». Дорога тянулась в лес, и Эйш невольно вспомнила огромного черного пса, что чудом не нагнал их. Деревья слегка колыхались на ветру, Пока полностью не замерли. Путники наконец-то вошли в темную чащу. Та казалась слишком тихой. Чем дальше они углублялись в лес, тем более сумрачно в нем становилось. Хвойные деревья были мокрыми, как и почва под ногами. Грязь неприятно липла к обуви, попутно собирая сухую траву и старые листья. Иж слегка поморщилась когда холодные брызги окатили ее со случайно задетой ветки. «Еще немного. Поместье находится совсем рядом!» — тихо произнес Фейн, поворачиваясь в сторону девушки. «Поместье?» — я думала, речь шла о небольшом домике. Эйш выглядела удивленно. «Отдаленность этого места казалась явной». И девушка никак не могла представить себе что-то более величественное, спрятанное в тени высоких деревьев. Когда тропа практически скрылась в невысокой траве, Фейн ускорился, радостно взбираясь по небольшому холму. Деревья здесь казались такими же странными и изогнутыми. Они, словно старые жители, горбились, склоняясь к земле под тяжестью своего бремени. «Мы добрались!» Тихо произнес парень, поворачиваясь к эш и Стефану. Улыбка озаряла его лицо, а за спиной уже виднелось внушительных размеров поместья. Двухэтажное строение из серого камня хоть и выглядело запущено, но все еще прекрасно сохранилось в таком отдаленном месте. Эркерные окна, что располагались на первом и втором этаже у слегка выпуклой части здания, были плотно закрыты, какой-то тканью с внутренней стороны. Другие же, вполне обычные, вовсе оказались забиты давно гниющими досками. Эйш с удивлением рассматривала дом дяди, чувствуя внутри странный ком. Он словно встал поперек ее горла, заставляя девушку тяжело дышать. Поместье казалось ей знакомым. Смутно, скорее даже туманно, но некое ощущение, что Эйш уже видела это здание, не давало ей покоя. «Я проверю подвал, но сомневаюсь, что мыши не съели остатки запасов старого Янура», усмехнулся Фейн, огибая дом с левой стороны. «Ключи вам наверняка отдали, хотя дверь, скорее всего, не заперта». Парень скрылся в тени высокого здания, оставив Эйш и Стефана, все еще рассматривать старинное поместье. Виноградная лоза, что тянулась по южной стене, наполовину высохла и вызывала двоякие чувства. Словно сухие истлевшие пальцы она хваталась за стены дома, взбираясь к боковым окнам. А невысокие сливовые деревья, также находящиеся с этой стороны, выглядели иссушенными и мертвыми. Эйш внимательно осмотрела передний фасад здания, и повернула свою голову направо. Старые надгробные камни, что как зубы торчали из земли, и несколько покосившихся крестов заставили сердце девушки биться чаще. Она, словно зачарованная, пошла к этому небольшому кладбищу, практически граничащему с лесом. Ближайшие могилы казались скромными и обычными. Да и Эйш не заметила на них фамилии семьи Кройтору, а вот те, что находились чуть дальше...» Черные мраморные камни заметно выделялись из общей картины. Девушка направилась прямиком к ним, но прохладная рука Стефана схватила ее за запястье. «Подожди», — тихо прошептал он, указывая на то, что Эйш, к удивлению, даже не заметила. «Одна из могил, являющаяся самой свежей, оказалась разрыта. Если мысль о диком звере еще могла бы быть приемлема, то разбросанные по земле инструменты отмели ее сразу же. Тяжелая лопата, валявшаяся неподалеку, была сломана. И щепки еще торчали из ее деревянной ручки. Эйш нервно сглотнула, переводя взгляд чуть правее инструмента. Острая пила и небольшой молот также покоились на земле, бесцеремонно оставленные у разрытой могилы. «Я бы на вашем месте не подходил ближе», — раздался вполне спокойный голос Фейна. Парень устало вздохнул, подходя к Эйше Стефану. Он внимательно осмотрел кладбище и тут же перевел взгляд на темные деревья, идущие сбоку. Протяжный волчий вой раздался где-то вдалеке, заставляя присутствующих поежиться. Волки, конечно же, были не нередкостью в румынских лесах, но сейчас этот звук заставил Эйш напрячься всем телом. Она медленно двинулась вперед, несмотря на протесты Стефана. Влажная земля, казалось, утопала под ногами но девушка все приближалась к могиле, тяжело дыша. Картина, открывшаяся ее взору, заставила Эйш почувствовать неконтролируемый приступ тошноты. Практически нетронутое разложением тела лежала в открытом гробу с вбитым в сердце колом. Богатые одежды были нетронуты, как и заметно поблескивающие золотые перстни на руках мертвеца. А вот наспех отпиленная голова неизвестного мужчины покоилась в ногах, широко раскрыв рот. Что-то серое торчало из него, но головокружение, настигшее эйш, не позволяло ей подойти ближе. — Не так ты хотела познакомиться с дядей, верно? Тихий шепот Фейна раздался прямо у ее уха, слегка обдавая кожу девушки своим дыханием. Парень бесцеремонно приобнял ее за плечи и с ухмылкой продолжал смотреть на оскверненную могилу. Ветер усилился, заставляя деревья заполнить тишину своим тихим шуршанием. Волки вновь завыли из чащи леса, словно напоминая о своем существовании. Стефан также подошел ближе, заставляя Фейна отстраниться от девушки. Он что-то спокойно говорил ей своим тихим голосом, но Эйш его не слышала. Девушка так и не смогла отвести взора от остекленевших глаз мертвеца, смотрящих прямо на нее. Устроившись в темной гостиной, нетронутое убранство которой Эйш даже не заметила, Стефан молча стоял у окна. Мужчина внимательно наблюдал за спокойно закапывающим могилу Фейном и лишь изредка посматривал в сторону Эйш. Девушка сидела в старинном кресле с высокой спинкой и парчевым сиденьем. Она молча уставилась перед собой, все еще переваривая увиденное в разрытой могиле. — Предрассудки всегда лишены рациональной основы, — все же произнес Стефан, медленно отходя от окна. Мужчина облокотился на холодную стену, внимательно рассматривая Эйш. «Твой дядя вел уединенную, почти затворническую жизнь. И это повод так надругаться над его останками?» Не скрывая нотки отвращения в своем голосе, ответила девушка. Она быстро встала с кресла, и ее шаги по каменному полу эхом разнеслись по первому этажу старинного поместья. Эйш подошла к зажженному Стефанам камину. Тени блуждали от огня, словно духи предков все еще скитались по этому мрачному дому, невидимые человеческому глазу. «Если хочешь, мы можем вернуться назад в Берговицу, а утром отправиться в Сегишуару». Дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился перепачканный грязью Фейн. Его одежда была мокрой и прилипла худощавому но крепкому телу парня. Он слегка сузил глаза, словно зная, что помешал. сомневаясь, что это кто-то чужой», — не скрывая усмешку, произнес Фейн, прикрывая за собой дверь. «В Берговице ходит много слухов о семье Кройтору». «Я и не собираюсь туда возвращаться», — совершенно спокойно ответила ему Эйш. Девушка уже порядком пришла в себя, и ужас! заставший ее у могил, сменился неподдельной злостью. «Ты можешь оповестить власти хотя бы в Данеше?» обратилась она к молодому могильщику, все еще стоявшему у двери. Тот лишь молча кивнул, не скрывая кривой улыбки. «Мы можем сами отправиться, если хочешь. Тебе нет нужды оставаться здесь после такого?» Стефан все еще не бросал попытки повлиять на решение Эйш, но та лишь отрицательно замотала головой. Конечно же, увиденное слегка выбило меня из колеи, но я давно не маленькая девочка и вполне смогу прийти в себя. Мне нужно хотя бы попытаться разобраться в ситуации, а не бежать, сверкая пятками. Чего, скорее всего, и добивался осквернитель. Она с подозрением посмотрела на Фейна, но парень лишь одобрительно кивнул. «В доме вам ничего не угрожает!» уверенно заявил могильщик, обводя руками хоть и старое, но вполне себе дорогое убранство. «Никто не осмелится забраться сюда, а утром я приведу полицию». За окном порядком стемнело, но Эйш не была уверена, что так быстро наступил вечер. Она молча кивнула Фейну, который тут же засобирался назад в Берговицу. Могильщик лишь напоследок обернулся, прежде чем выйти за широкую дубовую дверь. «Но все же не оставляйте открытыми окна!» — усмехнулся он, медленно направляясь к тропе.